Глава девятая. Стрекоза. Двери в покое принцессы были закрыты, чего Сяобай никак не ожидал. За ночь пруд у ворот замерз. Вокруг царила тишина и ни единого признака жизни. Обычно в этот час, в будние дни, люди внутри и за пределами дворца уже заняты, но сейчас не было видно даже прислуги. Он ждал и ждал, пока, наконец, из-за дверей не показалась сонная девочка, которая собиралась выйти набрать воды. «Ох, напугали до смерти!» — воскликнула она, несколько раз похлопав себя по груди. «Кто бы мог подумать, что это окажетесь вы, молодой господин Бай? Что-то случилось?» «Вовсе нет», — ответила девчушка, капая водой. «Тогда почему двери до сих пор закрыты?» «О, сестрица Цайлин сказала, что сегодня слишком холодно. Двери откроют позже, чтобы принцесса не продула». Сяобай почувствовал облегчение, когда услышал, что с принцессой все в порядке. Девочка открыла боковую дверь, сообщила о гости и пригласила Сяобая войти. Через какое-то время к нему вышла Цайлин в толстом хлопковом халате. По ее лицу было заметно, что ночь она провела без сна. «Сестрица, что с тобой?» «Заметил, да?» «Даже не спрашивай». Таскала воду и разжигала огонь всю ночь. Глаз не сомкнула. Сердце Сяобая ушло в пятки. «Принцесса больна? Ей стало плохо, когда она вернулась. Лопа был горячим, как раскаленный уголек, Бормотала всякую ерунду, пока не уснула». Сяобай подумал, что причина в снегопаде, а принцесса была легко одета, когда выбежала ночью на улицу, вот и заболела. Он сожалел, что не отправил ее обратно пораньше. «Это вся моя вина». «При чем здесь ты?» А взглянула на него Цайлин. «Принцесса с детства слаба здоровьем. С годами, вот, стало получше. Это все из-за того, что церемония вручения подарков слишком затянулась. Я не позволю нашей принцессе выйти замуж за этого туло и отправиться туда, где птицы не несут яйца. А как насчет тебя? Ты ведь здесь навсегда?» «Ты не можешь такое говорить». Сяобай покраснел и замахал руками. «А что тут такого? Ты примерно одного возраста с принцессой, да и сердце у тебя доброе. Есть лишь одна деталь, внушающая беспокойство, что ты не местный. Принцесса боится, что если ты вернешься обратно, то можешь пострадать». «Сестрица, а когда принцесса вернулась вчера?» Услышав ее слова, Сяобай спешно старался сменить тему. «Не помнишь? Ты ведь провожал нас?» «Я имею в виду, она после этого никуда не ходила». Как вернулась, она упала на кровать, не в силах пошевелиться, все еще держа в руках тот меч, что ты отдал. Его Величество еще не знает. Если она не поправится, то нам всем конец. Цайлин личная служанка принцессы. Она всегда само спокойствие и надежность. Трудно представить, что она может солгать из страха перед наказанием. Скорее всего, Лин-Лян побоялась, что кто-то разузнает, поэтому запретила прислуги упоминать вчерашнюю прогулку. Сяубай оставил при себе все, что хотел сказать, и положил обратно в карман серьги, который собирался отдать хозяйке. Лекари приходили, ой, не упоминай их. Разные приходили, но никто не смог сказать, что это за болезнь. Покачала головой Цайлин. Один сказал, что это лихорадка, другой простуда. Я не понимаю, как такое может быть. Я могу увидеть принцессу. Не входи. Принцесса не одета к приему гостей. Если я тебя впущу, она рассердится. Тогда я вернусь через пару дней. Сестрица, тебе бы тоже отдохнуть. Не могу. Когда принцесса проснется, если ей все еще будет плохо, я должна буду сообщить императору». Сяобай не виделся с Линеляно, но чувствовал, что что-то не так, хотя и не мог сказать, что именно. Он бродил по дворцу и не слышал никаких необычных звуков, пока не наткнулся на принца Туло возле восточного павильона. Сяубай хотел опустить голову в попытке избежать встречи, но заметил, что принц с холостом в руке и двумя своими прислужниками направлялся прямо к нему. «Эй, ты, вчерашний заложник, иди-ка сюда!» «В чем дело?» «Ты не проявил уважения, когда встретился с принцем! Жить расхотел!» В этот момент Сяубай вспомнил о странном происшествии прошлой ночью. У него не хватало духу сразиться с Туло, поэтому он неохотно поклонился ему в приветственном жесте. Ну вот, другое дело. Тебе не интересно, зачем мы здесь? Абсолютно. Ты, Толо взмахнул хлыстом, пытаясь сдержать гнев. Хочу заметить, что еда с вашей кухни мне не по вкусу. И что? Я накажу всех на кухне, чтобы они стояли на коленях, пока солнце не сядет. Любой, кто окажется, получит хлыстом. Это всего лишь еда, зачем поднимать шум? «Наш принц — будущий супруг вашей принцессы, а ваши слуги — высокомерные и неблагодарные!» — воскликнул один из сопровождающих принца. «Мне кажется, или в твоем голосе слышится неуверенность?» «Кто смеет отказывать моему отцу? Принцесса обязательно отправится к нам!» «В таком случае, боюсь, вам нужно навестить принцессу?» «Что? Она заболела?» «О, да, она настолько серьезно больна, что я боюсь смотреть. Она сердится, но даже император ничего не может поделать». Как только Туло услышал его слова, то совершенно забыл о происходящем и, прихватив с собой свою свиту, поспешил в покое принцессы. Прислуга восточного павильона, наконец, смогла вздохнуть спокойно, рассыпалась в благодарностях и угостила мальчика жареными пирожками с цукатами. Сяобаю ничего не было нужного, он просто хотел вернуться к себе и разузнать о целебных свойствах черной травы, чтобы потом рассказать Фейю. На закате мальчик перебрал треть взятых у лекаря Х. книг, проверил дополнительные записи, но ни одного упоминания о черной траве не обнаружил. Он отбросил в сторону фармакопею, переживая. ФЮ редко просит его что-то сделать, и если он сейчас потерпит неудачу, то потеряет возможность учиться у него. Примечание. Фармакопея. Сборник стандартов и положений, устанавливающих нормы качества лекарственного сырья. К счастью, Фейю так и не появился, а о состоянии принцессы не было никаких новостей. Жизнь Сяобая стала непривычно спокойной, никто его не беспокоил. Он проверял книгу за книгой, пока не нашел упоминания черной травы в одной из рукописей. Едва он обрадовался, как под названием травы в разделе «Описание» увидел слово «Неизвестно» и приписку «Возможно, есть записи в рецептах ста трав». Но это не точно. Среди взятых фолиантов книги с таким названием не оказалось, а сам Сяобай никогда о подобном сборнике не слышал. Время перевалило за полночь. Везде уже погасили светы, и, чтобы взять другие книги, нужно было дождаться утра. Сяубай задумался, почему же учитель отправил эту траву в Фейю. Он забылся неспокойным сном. Ему снились исчезающий в палатке фейю, принц Толо в золотой короне, принцесса Линлянова в фате и мужчина в маске, отдавший и меч. Во сне мальчик сражался на мечах с человеком в маске, клинки со звоном скрестились, и Сяобай сел в кровати, проснувшись. Кто-то стучал в дверь. «Неужели новости о принцессе?» Сяобай чувствовал себя виноватым в случившемся с ней, поэтому немедленно открыл дверь, совершенно позабыв о предупреждении Фэю. Холод снаружи, словно сильная рука, толкнулся, Бая, царапнув его лицо острыми снежинками. За дверью стояла Лен Лян, такая же исхудавшая, как и вчера, со снегом на волосах и плечах, и дрожа, как лист на ветру. "Разве вы не больны?" "Нет, не переживай, впусти меня." Лин лян подвинулась сяо Бая и села у печки. Принцесса, пожалуйста, возвращайтесь обратно. Сяобай беспомощно топтался на месте. Иначе сестрица Цайлин не найдет вас. Вам стоит поторопиться. Все в порядке. Они все крепко спят. Улыбнулась девочка. Если ты не расскажешь, то никто не узнает. Почему вы снова здесь? Помнишь историю, которую я тебе рассказала? Спросила она, схватив обая за рукав. Прошу, выведи меня из дворца. Я хочу найти свою мать. Сейчас? Да, сейчас. Так не пойдет, Вы еще слабы, нельзя в таком состоянии куда-либо идти. Хорошо. Если ты не идешь со мной, я пойду одна. Принцесса встала и направилась на выход. Испугавшись, что с ней что-то случится, Сяобай выпал. Уже слишком поздно. Давайте подождем до утра. Ты согласен? Позже обсудим. Неопределенно качнул головой Сяобай. Посидите немного у огня, как согреетесь, возвращайтесь обратно во дворец. Тогда ты тоже расскажи историю, попросила Лин Лян, протягивая руки к печке. Спустя время ее лицо наконец приобрело здоровый оттенок. Я плохой рассказчик. Если история будет хорошей, то я верну платье чужеземцам и не выйду замуж за принца. Сяобай подумал про себя, какое мне дело до того, вернете вы им платье или нет, выйдете вы за принца или нет. Он побоялся, что его слова заденут принцессу, и она снова сбежит, поэтому ему пришлось поломать голову, чтобы подобрать подходящую историю. Услышанная им история... Он до сих пор не знал, случилась ли она на самом деле... Или это все выдумка? В далеком царстве, в далеком государстве стоял дворец из серебра. Он поражал своей красотой. Серебряные колонны и плитка на полу. Серебряные цветки лотоса в дворцовой купальне. Живший там принц, однако, был всем недоволен, потому что во дворце не обитало ни единого живого существа, даже крохотного жучка. Он сидел у пруда и смотрел на капли воды, падающие на лотосы. «Было бы здорово», — думал он, — «если бы на цветок села стрекоза». Он видел их в альбомах, их крылья были бирюзовыми и тонкими, как дымка. Но стрекозы так и не прилетали. Принц сидел на своем серебряном троне, думая о стрекозе. Он думал о них, когда слуги приносили ему мед на серебряных тарелках, когда танцовщицы кружились у храма в серебряных нарядах. С наступлением ночи, когда зажгли серебряные светильники, он все еще был у воды и думал о стрекозах с бирюзовыми крыльями. Обыскав всю страну, нигде никто таких стрекоз не видел. Однажды ночью принц во сне увидел стрекозу, прилетевшую издалека и приземлившуюся на цветок лотоса, и выглядела она в точности как на картинке. — Откуда ты? — спросил принц. Насекомое лишь взмахнуло крыльями. Принц, вздрогнув, проснулся и, одевшись, вышел к купальне. Лунный свет, подобный рыбацкой сети, опускался на воду. На неподвижном цветке действительно сидела стрекоза из его сна. Крыльки были бирюзовыми и тонкими, как газовая ткань. Серебряный принц боялся, что она исчезнет». Поэтому, не снимая накидки, вошел в воду. От его движения расходились волны, блестящие, как рыбья чешуя. Он немедленно приблизился к цветку лотоса. Удивительно, но коза будто ждала его. Принц вытянул руку, желая коснуться тонких крыльев, и в этот момент обнаружил, что одно из них сломано. Неудивительно, что она села на цветок отдохнуть. И юноша сомкнул ладони вокруг насекомого. Он не знал, зачем делает это, но казалось, что внутренний голос говорит ему «сделать это». Когда он вновь открыл ладони, стрекоза вылетела наружу. Она кружила вокруг принца, а ее крылья оказались целыми, будто никогда не были сломаны. Принц поразился своим способностям. Он не знал, что может залечить сломанные крылья своими руками. Теперь во дворце жила его стрекоза. Когда он ел мед из серебряной тарелки, сидя у окна и наслаждаясь видом, стрекоза иногда прилетала и садилась на тыльную сторону его ладони. Юноша просил танцовщиц изобразить в танце легкий полет стрекозы, что вышло очень правдоподобно. Каждую ночь он зажигал светильник и сидел у пруда, и стрекоза всегда садилась на цветок рядом с ним. «Откуда ты?» «В ответ лишь взмах крыльев». И юношу постепенно перестала радовать ее присутствие. В его просторной комнате стояла красивая кровать из серебра, и он думал, как было бы здорово, если бы на парчевой подушке рядом лежала бы собака. Ее изображение он тоже видел в альбомах. Собачьи уши напоминали маленькие веера, а шерсть была янтарно-желтая. Ее счастливый лай мог тронуть сердца даже самых злобных разбойников». Юноша продолжал думать о янтарно-желтой собаке, когда сидел на троне, когда слуги наливали ему вино из серебряных кувшинов, когда девушка среди деревьев играла на серебряной арфе, когда он оставался один, чувствовал укол грусти при мысли о питомце. После поисков по всей стране такой собаки не обнаружили. Ночью, ворочаясь во сне, принц увидел ту самую собаку, которая издалека выглядела в точности, как в альбоме. «Откуда ты?» Собака лишь радостно махала хвостом. Принц вдруг осознал, что все это сон. Он открыл глаза и увидел, что, расшитая бисером, занавеска слегка колышится. Лунный свет мягко окутывает кровать, а на парчевой подушке лежит собака с ушами, похожими на маленькие веера. Это была собака не из альбома, а та, что он видел во сне. Ее шерсть действительно была цвета янтаря. Принц так обрадовался и многое хотел поведать собаке, но та не издала ни звука в ответ, просто лежала без сил. И юноша вспомнил о случае со стрекозой, поэтому протянул руки к собачьей голове. Спустя миг собака подскочила и с радостным лаем забегала вокруг него. От такого лая даже самые жестокосердные расплывутся в улыбке. Теперь с появлением собаки принц почти забыл о стрекозе.